Глава 7. Внутри клокотало. Умом Сергей понимал, что датчик работал через пень-колоду и по сути был только обузой. Безвременная кончина прибора в аномалии, которую тот не разглядел, хотя был создан именно для этого, жалости также не вызывала. Но всё это ничего не значило, потому что уничтоженное, пусть и бесполезное имущество Было только поводом для злости. Причина сидела глубже. Карташова бесил этот седой выскочка с дрянным характером и идиотскими шутками. Старлей уже с теплотой вспоминал даже за булдыгу Киряя, с его ворчанием и сокрементальными вопросами к Господу Богу. Если бы бедный старелка Голик безвременно не сыграл в ящик, вся этой попи уже давно бы заканчивалось. И проводник был бы не менее профессиональным, но куда более приятным в обхождении. С другой стороны, у Сидова есть перед kiaем одно большое преимущество. Карташов быстро оглянулся на идущего позади змея. Да. В дальнейшем общении с Мунлайтом это козырь. Сидов похож к своему напарнику всерьёз хорошо относится. Таким образом, бородатый из разряда напарников переходит в разряд заложников. А это уже хоть какая-то возможность манипулировать этим своим равным седым говнюком. Сергей почувствовал, как от этой мысли на душе становится спокойнее. Карташов отбросил в сторону размышления и сконцентрировался на дороге. Сделав довольно внушительную петлю, они вернулись обратно к тропке. Трол стала как будто бы шире и основательнее. Даже куски асфальта и щебёнки мелькнули. Но где-то вдалеке за деревьями. Вместо того, чтобы выйти на дорогу и идти как все нормальные люди, Седой пошёл параллельно по поросшим чахлым кустам буераком. Там дорога не выдержал Сергей. Я знаю. Монлайт был спокоен и не хиден, как обычно. На его реплику не то, что не остановился, даже не обернулся. Может, пойдём по дороге? По дороге никто не ходит. Раньше же шли. Не унимался Сергей, хоть и понимал, что лучше прикусить язык. Раньше было раньше. Слушай, Сберкнишка, осадил сзади голос Снейка. Ты жить хочешь? Если нет, то иди куда считаешь нужным. Только к чему тебе проводник тогда нужен? Заткнулись оба. Грубо оборвал Мунлайт. Карташов оглянулся, было на змее, повернулся обратно и чуть не наскочил на застывшего соляным столпом Мунлайта. Тот поднял руку. жестом призывая не двигаться. Старлей замер. Притихли за спиной шаги Бородатова. С тихим шорохом падали одинокие, запоздавшие с увяданием листья. Где-то очень далеко что-то потрескивало, словно стрекотал кузнечик размером с мотоколяску. Сперва Карташову показалось, что именно этот звук насторожил сталкера. Но Седой не прислушивался, а присматривался. Старли проследил за его взглядом и остолбенел, чувствуя, как у него самого появляются седые волосы. Впереди на внушительном расстоянии, но вполне заметный, стоял человек, абсолютно прозрачный. Переливчато присвистнул змей. Сергей дёрнулся от этого звука, показавшегося в установившейся тишине неимоверно резким. Мысли подскакали бешеным галопом. Эта прозрачная тварь всё-таки увидела его тогда около деревни и следила за ним. И теперь пришла за ним. Или за кем-то из его провожатых. А может это случайность? Судя по всему, произнёс Мунлайт очень тихо. Вы его тоже видите? Видим. Отозвался Зми. А кто-нибудь такое раньше видел? Седой повернулся к Карташову. Глазки сталкера показались Сергею маленькими и колючими, словно мунлайт поймал его за руку на воровстве. И Стерлив вдруг удивительно ясно понял, что не может сказать правду. Я пас, пробормотал он, стараясь не глядеть на Седова. Двое нас. Процедил Мунлайд сквозь зубы и добавил. «Ненавижу преферанс!» Карташов глядел на призрака. «Точно! Вот кого напоминал дрожащий прозрачный силуэт!» Призрак из фильмов про охотников за привидениями. Неестественный, прозрачный, дымящийся. Словно какой-то ненормальный стеклодув выдал фигуру человека и принялся накачивать её табачным дымом. Призрак не двигался, если не считать неспешного хаотичного движения составляющих его тела дымков. И от этой застывшей фигуры было жутко до дрожи. Чего встали? хотел спросить Сергей. Но язык прилип к нёбу, а тело будто онемело. Это от мутанта или от человека можно убежать. Его можно, хоть и трудно, убить. А что делать с куском тумана? И что может сделать ему этот прозрачный бесплотный мужик? Это ведь не средневековый замок с нафантазированными привидениями. Здесь пугает не не успокоившимся духом, а вполне себе конкретной сущностью неясного происхождения. Так. Медленно поворачиваем и уходим. Начал Мунлайт вกระчивом голосом. И в этот момент прозрачная фигура пришла в движение. Она качнулась, будто ей наскучило ждать, когда люди примут какое-то решение, и двинулась им навстречу. Время застыло, словно в замедленном кадре.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 Калаш затрещал, забился в руках. Сергей орал что-то мало. Накопившийся за месяц страх вырвался наружу, и его руками поливали свинку в пустырь, и удаляющийся куда-то снизу. Призрак уходил прочь без какого-нибудь вреда. Что-то проорал змей. Гартнул Мунлайт, хватая за разгреченное плечо. Тарлис снова закричал нецензурно теперь уже проводникам. От звука собственного голоса в голове будто перемкнуло, и всё закончилось. Почти всё. Рёв продолжался. И ревел теперь не старый. Карташов повернулся к проводникам, пытаясь понять, что происходит. Змеи с мунлайтом стояли с автоматами на перевес. Бородатый был бледен, седой зол и раздражен. «Отходим!» – пятясь прорычал Мунлайт. «Куда?» – не понял Карташов. Седой ответил витиевато со смаком, из чего стало ясно, что сберкнижка может отходить туда, откуда на свет появился. Карташов резко обернулся и снова дернул спусковую скобу. Калашников сухо ответил пустым магазином. Сергей попятился на ходу меняя рожок. Снова захотелось заорать, но глотку перехватило спазмом. Между деревьями, там, куда он полностью расстрелял магазин, прозрачной человеческой фигуры не было. Призрак ушёл. Зато его место заняла огромная неповоротливая тварь из детского ночного кошмара. Гладкое, лишённое шерсти тело покрывали вздувшиеся бугры жил. Верхние конечности казались недоразвитыми, точно крылья цыплёнка. Зато нижние походили на оторванные от избушки на куриных ножках. Нелепая громоздкая поломанная фигура выглядела так, словно безумевший мясник порубал на части кучу плоти, а придя в себя, раскаился в содеянном и кое-как слепил гору мяса обратно. Вышло нечто непропорциональное, с огромной головой, лишенной шеи. С невероятных размеров морды бессмысленно таращились злые мелкие глазки. Нос отсутствовал как глаз. Зато пасть была чуть ли не в полбашки. И зубы в этой пасти торчали в два ряда. Острые и крупные. Как у акулы. А еще я в нее кушаю. пронеслось в воспаленном сознании. Ростом монстров был едва ли не ниже Карташова, а у Старлея в медицинской карте значилось 178 сантиметров. И если на его метр семьдесят восемь приходилось восемьдесят два килограмма живого веса, то в монстре было никак не меньше пары сотен. И эти две сотни с зубами, подвывая, ковыляли на ней. По правой ноге монстра бежала густая тёмная струйка. Не иначе как Карташов подстрелил тварь, пока шарашил по призраку. Это твари не понравилось, и сейчас она хотела сатисфакции. Всё это оттиснулось в мозгу за какую-то тысячную долю секунды. Постой, магазин шлёпнулся на землю. Сергей поспешно собачил замен него свежий. Он продолжал пятиться. Хотелось развернуться и побежать. Но проводники от чего-то не бежали, а также отползали, словно раки, медленно спиной вперёд. То ли дело тварь. Груда мышц запрокинула огромную, как колода голову с мелкими глазками, озвыла и бросилась к людям на рашберет. Монлайт вымотарился и дал короткую очередь. С другой стороны коротко рявкнул автомат змея. Кардашов тоже выставил, стараясь бить прицел. Но руки тряслись как у пьяного. Тварь рванулась вперёд с здоровыми скачками. Бежим! «Бежим Кажется, это был феномен. Сергей уже не разбирался в таких тонкостях. Просто принял как приказ. Убрав от греха палица спуска на скобу, Он развернулся и побежал прочь. Сзади ревела тварь. Видимо, сопротивление жертвы не входило в ее планы. Монстр догонял. Скачки его гулкие и тяжелые были слышны уже довольно отчетливо. Сталкеры тоже двигались рывками, поочередно оборачиваясь и стреляя в зверюгу короткими с разворота. «Снейк, давай в стороны!» На этот раз кричал точно Мунлайт. Змей послушно свернул налево, сам Moonlight дёрнул вправо. Сергей замешкался, плохо соображая, за кем держаться. Вперёд! Вперёд, сберкнижечка! Отчаянно гаркнул Седой. И подчиняясь приказу, Карташов побежал вперёд. Под ногами хлюпало. В ушах стучала кровь. Оглянулся Сергей только один раз. Когда чавкающие слепки звериных ног по хлипкой грязи всповели тыл. Отвратительный, безобразный мутант остановился. Растерянно завертелся, будто соображая, каким образом единая цель разделилась на три, и за которой из трёх теперь бежать. Из глотки зверя вырвался рык, полный боли и обиды. И монстр кинулся дальше по прямой. За Сергеем Ханна метнулась в голове. Карташов завертелся в поисках поддержки, но проводники разбежались в разные стороны, а зверь несся теперь на него. Бросили, все бросили кранты. Старлей развернулся и побежал. Побежал так, как не бегал никогда в жизни. Ни в школе, ни в школе. Ни в учебке, ни... Мысли оборвались. Назад-то дороги нет. Там же развалена и та аномальная дрянь, которая разорвала на части датчик. Сергей замешкался на мгновение. И это решило делать. Секундное сомнение сбило с ритма. Нога запнулась. Он споткнулся и, не успевая поймать равновесие, полетел вниз в хлипкую осеннюю грязь. Позади чапкали шаги моста. Карташов перекатился на спину и нажал на спуск. Автомат задергался конвульсивно, словно тоже прощался с жизнью и стрелял из последних сил. Несколько пуль с чавкающим звуком вошли вплоть к странной твари, но не остановили. Монстр взвыл и кинулся на Сергея, до которого оставалось всего несколько скачков. Тарлев скинул автомат, стиснул палец на спусковой скобе и зажмурился, не желая видеть, как жуткие челюсти вгрызутся в тело. Затрещало. Вредско автоматных очередей раздавился, расстроился. Или это отдавало эхом в голове у Карташова? А потом раздался дикий протяжный рёв и что-то немилосердно ударило по ногам. Земля дрогнула. будто на неё упало небо. Нижние конечности словно попали под пресс. И всё стихло. Карташов лежал на спине без сил и слушал себя и окружающий мир, боясь открыть глаза. Может, уже умер и в другом мире? Где-то вдали хриплый голос затянул Moonlight and Vodka. Ноги давило, не давая пошевелиться. В руках по-прежнему был зажат выжитый до последнего патрона калаш. И Сергей понял, что всё ещё жив. Эй, Зберкнишка. Уснул? Голос был ядовитый, но в нём чувствовалось несказанное облегчение. Карташов открыл глаза и содрогнулся. Мерзкое Дохлая теперь уже тварь валялась рядом, тупой мордой прижав к земле его ноги. Сергей чётко задергался, пытаясь высвободиться. Не дергайся, посоветовала подошедшая змея и поглядела на своего приятеля. Ну что, на раз два? взяли, согласился Мунлайт. Старлиз с брезгливостью наблюдал, как сталкеры подхватили тварь за огромные похожие на птичьи конечности. потянули. Туша шла тяжело. Ноги рвало и тянуло так, словно по ним ехал трактор. Наконец, Сергей смог высвободиться. Поднялся с трудом, всё болело. Но, кажется, всё было целое. Что это было? Монлайт выудил из кармана коробокс со спичками, открыл Выдернул одну, но пальцы слушались плохо, и спичка нырнула в грязь. Сиду чертыхнулся, достал другую. Всел до гигант. Пояснил змей. Сильная тварь и живучая. Это плохо. Монлайт зажевал наконец спичку, добавился хмылкой. Нане поворотливая и тупая, как валенок. Это хорошо. Зми поглядел на Сергея изучающе. Сберкнишка. Ты идти сможешь? Смогу. Бодро, как ему показалось, сказал Карташов, но голос вистел и сепил подобно дырявой волынке. Тогда топай за мной и без самодеятельности, серьёзно посоветовал Мунбайт. Усёк «А то... а то что?» — набычился Старли. «А то в другой раз я сам тебе ноги сломаю», — мягко, удивительно по-доброму пообещал змей.